Заключение. Наш рассказ окончен. Нам осталось лишь собрать нити повествования в аккуратный узел. Работа нетрудная как для автора, так и для читателей. У нас было мало персонажей и мало волнующих событий, так что, если бы не обычай, мы предоставили бы воображению всех заинтересованных сторон домыслить, как разрешились события в Барчестере. На утро после дня, завершившего нашу последнюю главу, мистер Хардинг под руку с дочерью покинул богадельню в ранний час и спокойно уселся завтракать в наемных комнатах над аптекарской лавкой. торжественных проводов не было. Никто, даже Банс, не видел, как мистер Хардинг оставил старое жилище, и в аптеку он вошел так же просто и без церемоний, как если бы заглянул за пластырем или леденцами от кашля. Когда Эленор проходила в ворота и по мосту, на глаза ей навернулись слезы, но мистер Хардинг шагал упругой походкой и под новый кров вступил с веселым лицом. «Ну вот, милочка», — сказал он. «Все под рукой, и здесь ты можешь приготовить чай не хуже, чем в богадельне». Так что Элинор сняла шляпку и приготовила чай. так бывший смотритель барчестерской богадельни завершил свой побег и перебрался на новое место. Довольно скоро архидиакон заговорил с отцом о назначении Смотрителя. Разумеется, он подобрал три или четыре собственные кандидатуры, учитывая, что план мистера Каменса касательно Пудингдейлского прихода оказался неосуществим. Смогу ли я изобразить его изумление, когда отец объявил, что не будет назначать мистеру Хардингу преемника? «Если мы сумеем все уладить, мистер Хардинг вернется», — сказал епископ. «А если не сумеем, то неправильно будет ставить какого-либо другого джентльмена в столь жестокое положение». Тщетно архидиакон спорил, увещевал и даже грозил. Тщетно в самой суровой манере обращался к отцу Милорд, тщетно восклицал «Боже великий» тоном, перед которым дрогнул бы целый синод, не то что слабый и дряхлый епископ. Никакие силы не могли понудить епископа назначить нового смотрителя взамен мистера Хардинга. Даже Джон Болт пожалел бы архидиакона, когда тот в расстроенных чувствах возвращался в Пламстед. «Церковь рушится. Нет, уже пала в прах. Ее служители без боя сдаются под натиском врагов, а один из наиболее почитаемых епископов, человек, по общему мнению, совершенно послушный ему, доктору Грантли, во всех такого рода вопросах, положительно настроен капитулировать и признать себя побежденным. Как живет богадельня после ухода смотрителя? Увы, плохо. С отставки мистера Хардинга прошло уже несколько лет, а смотрительский дом по-прежнему стоит пустой. Старый Белл умер, и Билли Гейзи... Одноглазый Сприкс допился до смерти, и еще трое из двенадцати перебрались на кладбище. Шестеро умерли, шесть мест остались вакантными. Да, шестеро умерли, и не было с ними в последние минуты доброго друга и утешителя, богатого соседа, который приятными мелочами облегчил бы тягость подступавшей смерти. Мистер Хардинг, конечно, их не покинул. От него они получили то утешение, которое дает умирающему его христианский пастырь. Но то была забота приходящего священника, непостоянное присутствие хозяина, соседа и друга. Не лучше жилось и тем, кого смерть пока пощадила. Между ними пошли свары и ссоры, кто главнее, и постепенно они поняли, что скоро из них останется лишь один — последний жалкий обитатель, некогда теплого и уютного, а ныне — тоскливого дома. Самому зданию богадельни не дали обветшать и разрушиться. Об этом заботится мистер Чедуик, который по-прежнему управляет ее финансами и переводит арендную плату от земель на специально открытый банковский счет. Однако все пришло в запустение. Смотрительский сад и дорожки заросли сорняками, на клумбах нет цветов, нестриженные газоны встречают посетителям хом и высокой мокрой травой. ничто здесь уже не радует глаз увы один из красивейших уголков барчестера превратился в самый безобразный мистер хардинг не переехал в рэптери мистер смит по прежнему живет там со своим счастливым семейством а мистеру хардингу выделили небольшой приход в черте города это самый маленький приход какой только может быть он включает часть соборной территории и несколько близлежащих старых домов сама церковь Удивительная готическая строенница над воротами в стене собора, и попасть в нее можно по лестнице из арки ворот. Размером она не больше обычной комнаты, футов, может быть, 27 в длину и 18 в ширину. И все же это настоящая церковь. В ней есть старая резная кафедра и аналой, крохотный алтарь под старым темным витражом, купель, полдюжины скамей и десяток мест для бедных, а также ризница. Крыша острая, из темного дуба. Три поддерживающих ее бруса доходят до боковых стен и заканчиваются гротескными резными лицами. Два черта и ангел с одной стороны, два ангела и черт с другой. Такова церковь святого Кадберта в Барчестере, где мистер Хардинг получил место священника с чистым доходом 75 фунтов в год. Здесь он каждое воскресенье совершает вечернюю службу и раз в три месяца Таинство Евхаристии. Прихожан у него немного, а будь их больше, они бы не помещались в церкви. Однако шесть скамей заполняются, а на первом из мест для бедных всегда сидит наш старый друг, мистер Банс, в опрятном казенном платье. Мистер Хардинг по-прежнему регенствует в Барчестерском соборе, и почти каждое воскресенье за утренней службой поет летанию, как никто в Англии. Его нельзя назвать несчастным или недовольным. Он по-прежнему живет на съемной квартире, куда перебрался из богадельни, но теперь занимает ее один. Через три месяца после их переселения Эленор стала миссис Болт и, разумеется, переехала к мужу. Со свадьбой пришлось преодолеть некоторые затруднения. Архидиакон не мог так быстро забыть горе и наотрез отказался почтить церемонию своим присутствием. Но, впрочем, отпустил на нее жену и детей. Бракосочетание прошло в соборе венчал сам епископ в последний раз ибо хотя он еще жив силы уже не позволяют ему служить довольно скоро примерно через полгода когда свадьба элинор отошла в область воспоминаний и обращение миссис Болд утратило для окружающих трепетную новизну архидиакон согласился встретиться с джоном болдом за обедом с тех пор они сделались почти дружны архидиакон твердо убежден что его свояк в холостяцкие годы был атеистом и не верил в великую истину нашей матери церкви. Но женитьба, как это частенько бывает, открыла ему глаза. А Болт также склонен полагать, что время смягчило суровость архидиаконского нрава. Впрочем, при всей своей дружбе историю с богадельни они стараются не обсуждать. Мистера Хардинга, как мы говорили, нельзя назвать несчастным. Он мог бы отказаться от съемных комнат, не будь это единственное место на Земле, которое он вправе назвать своим. Время его делится между домом дочери и дворцом. Ему не дадут скучать в одиночестве, даже если он сам того захочет. Примерно через год после свадьбы Эллинор его решимость жить в наемных комнатах была уже настолько сломлена и забыта, что он согласился окончательно перевести виолончель к дочери. Через день ему приносят записку от епископа. Его Преосвященство шлет свои приветствия. Ему не здоровится, и он выражает надежду, что мистер Хардинг сегодня с ним отобедает. Бюллетень о здоровье старика-епископа — миф. Хотя ему за 80, он никогда не болеет и, вероятно, умрет когда-нибудь, как гаснет искра. Постепенно и без борьбы. Мистер Хардинг обедает у него очень часто. То есть приходит во дворец к трем и задерживается до десяти. В остальные дни епископ киснет, говорит, что портвейн пахнет пробкой, сетует на невнимательность слуг и укладывается спать на час раньше обычного. Прошло еще много времени, прежде чем барчестерцы отвыкли называть мистера Хардинга смотрителем. Привычка настолько укоренилась, что у многих нет-нет, да и срывается с уст привычное обращение. Нет-нет. всегда поправляет он, уже не смотритель, только регент.